глава двенадцатая. Битва за Москву. Часть вторая. Анька долго отказывалась взять державу в виде обыкновенного яблока, которое настойчиво пытался дать ей Кремлевский. «Не надо мне ничего. Я и сама отлично справлюсь», — отнекивалась Анька, привыкшая к самостоятельности везде и во всем. «А я бы на твоём месте всё-таки взял. Бери, не пожалеешь, как старший товарищ тебе говорю», продолжал убеждать её Кремлёвский. Несмотря на своё упрямство, Анька была воспитанной девочкой и не привыкла отказывать в просьбе старшим. Тем более таким старшим. Старше её даже неизвестно, на сколько сотен лет. Поэтому со вздохом яблоко или державу, кто их там разберет. Она взяла и ни разу потом об этом не пожалела. Потому что оно каким-то образом обеспечило ей непробиваемую защиту. И Анька спокойно могла демонстрировать на противниках все то, чему она научилась на своих многочасовых тренировках. О чем тут же узнали многочисленные тролли, гоблины, вурдалаки, вампиры... Видя в маленькой и казалось бы беззащитной девочке лёгкую добычу, они с энтузиазмом бросались к ней. Но уже через очень короткое время очень сильно жалели об этом своём излишнем энтузиазме. Впрочем, жалели недолго, потому что очень скоро укладывались, правда, не очень ровными штабелями рядышком. Анька же все больше и больше продолжала убеждаться в том, что время, проведенное ею на многочасовых изнурительных тренировках, было потрачено не зря. «Тревога! Тревога! Опасность сверху! Воздух!» — раздалось сверху взволнованное карканье Марты. Молния неестественно черного цвета прорезала небосвод. Вслед и туч вынырнуло множество огненных точек. Стремительно приближаясь, они превратились в огромных огнедышащих драконов. Драконы летели клином, напоминавшим построение истребителей. «Колобок, сделай что-нибудь! Атаки с воздуха мы не выдержим!» Отчаянно крикнула Анька, отбиваясь сразу от двух троллей, трех гоблинов и четырех вампиров. «Будет сделано!» — отсалютовал колобок и направил скипетр на пикирующих драконов. Но вместо ожидаемого, сжигающего все на своем пути луча, из скипетра вырвалось что-то непонятное. Создавалось впечатление, что это было что-то, свернутое в тугой комок. Так оно и оказалось. Поначалу это что-то, казавшееся каким-то комком, начал разворачиваться и расправлять свои огромные кожистые крылья, пока, наконец, во всей своей мощи и красе не появился трёхголовый змей Горыныч. Он взмахнул крыльями, заодно сметая хвостом всех наседавших на Аньку противников. «Эй, я и сама бы справилась!» — возмущённо крикнула Анька и добавила, вытирая солбопот. «А, впрочем, спасибо. Удачи тебе, ас!» Змей Горыныч оскалил огромные зубы в хищной улыбке, подмигнул ей и, сделав залихватский разворот, направил свой полет навстречу уже перестроившимся в боевой порядок драконам противника. — Пижон! В общем, наш человек! — одобрительно кивнула Анька и с диким криком бросилась в самую гущу наступавших на нее вурдалаков. Ещё одна чёрная молния ударила прямо в Москву реку. Та тут же вскипела. Но это было не кипение кипящей воды. Это что-то огромное и страшное поднималось на поверхность. Словно исполняя какой-то дикий и завораживающий танец, над водой взметнулись щупальца, с лёгкостью напрочь сметая ряд фонарей, стоявших вдоль набережной. Одна из щупалец зацепила мост через Москва-реку, легко обрушила его и продолжила поиски того, что можно было бы сломать, обрушить или убить. Неужели это кракен? поразился Стасик. А кто он такой, этот кракен? — спросил его Сеня, с ужасом глядя на эти бесконечно длинные щупальца, все продолжавшие и продолжавшие вылезать из воды. — Кракен — это огромное подводное чудовище, которое спит целую вечность на дне океана и которое должно выйти из спячки ко времени Великой Битвы, круша вокруг себя все и вся, — тяжело вздохнул Стасик. — Вот это да! кивнул сене глядя на погасшие фонарь вдоль набережной а тем временем кракин видимо решил что реки ему мало и надо показать свою разрушительную мощь на земле и в одно мгновение он легко снес верхний этаж ближайшего дома похоже этот кракин уже не остановится невесело сказал стасик надо что то с ним делать только вот знать бы еще что я знаю «Я пойду к нему, ведь кто-то же должен с ним разобраться. А если не я, то кто же?» Неожиданно выдал Сеня и решительно шагнул в сторону Москва-реки. «Ты что, с ума сошел?» — замотал головой Стасик. «А у меня его, наверное, никогда и не было. Так что исходить не улыбнулся Сеня и пошел навстречу разбушевавшемуся Кракену. Неожиданно рядом с ним, словно из ниоткуда, появился Бабай и натянул на ведро Сени шапочку Кремлёвского. «Надень шапочку, Сеня! Лысинку простудишь!» — крикнул он ему вслед и почему-то громко рассмеялся. «Бабай, ты что, совсем дурак?» — покрутил Стасик пальцем у виска и развёл руками. «У меня просто нет слов, какой ты балбес!» «Да всё будет нормально!» успокоил его Бабай. «Ты смотри, что сейчас будет! Кремлёвский-то ведь правду сказал про шапочку! Она в самом деле работает, да ещё как!» Тем временем события развивались стремительным образом. Точнее, даже не развивались, а скорее застывали. Потому что стоило Сене коснуться воды, как тут же вокруг него всё начало сразу же замерзать, А какие, вы думаете, мысли могут быть в голове у снеговика? И даже огромный и могучий кракен ничего не мог с этим поделать. Буквально через несколько мгновений он был просто вморожен в лед, а вскоре и сам превратился в огромную глыбу льда. «Это как это? и Это что это?» — удивленно открыл глаза, до этого зажмуривший их от испуга сеня. «Это Сеня, повелитель да и победитель Кракена!» Торжественно провозгласил Бабай и зааплодировал. К нему тут же присоединился и Стасик. И то ли от этих аплодисментов, то ли от того, что смущенный Сеня случайно задел обледеневшие щупальцы Кракена своей метлой, превратившийся в лед Кракен тут же покрылся трещинами и раскололся на мелкие кусочки. Сеня посмотрел на них, а потом на Стасика. «Значит, конец тьмы наступит?» — поинтересовался он. «Похоже, что да», — улыбнулся Стасик. Тем временем в воздухе дела складывались совсем плохо. Точнее, не в воздухе, а на земле. На самом деле в воздухе все было прекрасно и Змей Горыныч разделывался с огнедышащими драконами тьмы как самый настоящий воздушный ас. Змей Горыныч, демонстрируя чудеса высшего пилотажа, уничтожил большую часть воздушных сил тьмы. И в этой своей битве он оказался не одинок. В какой-то момент превосходящие силы драконов противника начали заметно таять. Происходило это при весьма загадочных обстоятельствах. Из нависавших над полем битвы облаков появлялась когтистая лапа и утаскивала жалобно верещавшего дракона куда-то в облака, откуда раздавалось радостное кликотание. И вскоре жалкие ошмётки того, что совсем ещё недавно было огромным и страшным огнедышащим драконом, летели вниз. Затем всё повторялось вновь. «Не зря Бабай освободил орла из герба!» Погладил колобок скипетр. С его помощью баба и совершил, сам того не подозревая. Это очень полезное и нужное дело. Видно, орлы тоже благодарные существа. Раз добрые дела помнят и добром за них отплачивают. — Спасибо, орлуша, за помощь! — крикнул он в небо. — Свободного и приятного тебе полета! В ответ из облаков раздалось приветственное кликотание на два голоса. А шум громадных крыльев возвестил о том, что их обладатель, видимо, воспользовался пожеланием колобка и отправился в свободный и приятный полет. Благо, из всей первоначально такой многочисленной эскадрильи огнедышащих драконов тьмы теперь осталось всего каких-то жалких две штуки. Змей Горыныч преследовал предпоследнего их представителя, когда к нему сел на хвост последний огнедышащий дракон, неожиданно вынырнувший из облаков. Змей Горыныч не видел его и поэтому был в смертельной опасности. Но увидевшая это Марта не могла этого допустить. Она буквально грудью встала между Змеем Горынычем и пущенной в него огненной струей. Вскоре огненным комком Марта упала на землю. Быстро добив двух оставшихся огнедышащих драконов, Змей Горыныч опустился рядом с ней. Тут же стояли и все остальные. Силы тьмы практически все были уже уничтожены, а все, кто им противостоял, чудом остались живы и невредимы. Все, кроме Марты. «Нет, этого не может быть! Марта, вставай, мы победили! Слышишь, вставай немедленно!» «Кто меня теперь ругать будет? Кроме тебя некому! У тебя ведь это так хорошо получалось!» Склонился над ней Сеня, роняя слезы на обугленную Марту. Все, склонившись, молча стояли вокруг. Да и что тут можно было сказать? Неожиданно Аньку кто-то легонько постучал по плечу. Анька обернулась и с удивлением увидела, что это Змей Горыныч протягивает к ней свою когтистую лапу. Анька непонимающе пожала плечами, но Змей Горыныч когтем указал на яблоко или на державу, Анька уже в этом запуталась, которое она все еще держала в руке. Анька протянула ему яблоко, и Змей Горыныч аккуратно положил его на Марту. В воздухе раздался хрустальный звон и яблоко окуталось странным сиянием, тут же превратившись в державу, сверкающую драгоценными камнями. Это сияние и сверкание странным образом начало стекать вниз и словно впитываться в обугленное тело Марты. И как после дождя все начинает расти, у Марты начали расти новые блестящие перья. Все с замиранием сердца следили за происходящим на их глазах чудом. Но настоящим чудом стал тот момент, когда Марта открыла глаза и, подозрительно посмотрев на склонившиеся над ней лица, каркнула. «Чего, смотрите? Ворону не видели, что ли?» Все облегченно вздохнули, а Сеня задумчиво проговорил. «Не зря, наверное, Марта так любит бриллианты». «Что?» — встрепенулась Марта. Но увидев лежащую на ней, сверкающую бриллиантами и изумрудами, державу, она крепко прижала ее к груди и радостно каркнула. «Лучшие друзья-вороны — это бриллианты!» В воздухе опять раздался хрустальный звон. И вся из себя такая драгоценная до того держава снова превратилась в обыкновенное яблоко. Марта разочарованно повертела его в крыльях, и с недовольным видом отложила в сторону. «Обман! Кругом обман и провокация!» — каркнула она, горестно закрыв глаза крылом. «Действительно!» — прошелестел тихий зловещий шепот. «Кругом сплошной обман!» Все начали оглядываться в поисках того, кто это сказал, но никого не увидели тем не менее голос продолжал говорить становясь все громче и громче бедные мои маленькие друзья а вы то думали что все это в за что вы в за за что то там боретесь против сил тьмы «Не смешить старушку тьму!» И тут же, словно из ничего, вытекла тьма. Она висела перед ними, как и перед Палычем в самом начале этой истории, бесформенным грязным полотничем колыхаясь на ветру, и словно насмехалась над ними. Вы для меня все равно, что букашки, которые до поры до времени только забавляли меня своими беспомощными попытками противостоять мне. Но теперь время шуток прошло. Слышите? Уже бьют часы. И с двенадцатым ударом всё погрузится... «Во тьму наступит мой Новый год. Новый год наоборот. Я стану единственной властительницей в мире. На вас я, пожалуй, пощажу. Будете стоять, как немым укором, памятниками самим себе». «Заодно составите компанию Палычу, чтобы ему не скучно одному стоять было!» Тьма всколыхнула краем своего бесформенного грязного полотнища, и все с ужасом почувствовали, что начинают окаменевать. А продолжали неумолимо отбивать приближение их ужасного конца. «Еще немного!» — Еще чуть-чуть. Внезапно Анька почувствовала, что за пазухой у нее что-то зашевелилось, словно пытаясь выползти наружу. — Указ Петра Первого! — вспомнила Анька. Немеющими пальцами она ухватила край свитка и вытащила его из-за пазухи. А дальше произошло нечто очень удивительное. Свиток вырвался из ее пальцев и взлетел вверх. Он завис прямо перед колыхающимся покровом тьмы и развернулся. «Это что еще такое?» — взвизгнула тьма. «Что это за шутки? Мы так не договаривались!» Из развернувшегося свитка прямо в самое сердце тьмы ударил яркий сноб света, а громовой голос Петра Первого произнес. «Ибо...» «Никому не дано будет сделать так, чтобы везде воцарилась тьма. Не для того творятся светлые дела, чтобы победу праздновали темные». «И тьма перед светом должна будет иметь вид придурковатый, чтобы не смущать честной народ, тянущийся к добру и свету», добавил насмешливый голос Меншикова это нечестно это неправильно так нельзя нельзя так завизала тьма на виски ее быстро захлебнулся и всё погрузилось во свет